Глава шестьдесят третья. «Недели опешила я? Так мало?» «Понимаете, это я недотепа», — взволнованно произнесла Луиза, комкая кружевные перчатки в руках. «Опять начала слушать жену брата. Она посоветовала мне дорогой салон, и сегодня я уже сходила на третью примерку. Но платье ужасное. Оно словно сшито на старую Матрону. Я в нем как клумба с дурацкими цветами». «Понятно. Я изначально думала заказать свадебный наряд у вас, мадам». Но меня отговорили. Не надо было их слушать. Вы же поможете мне, Сесиль. Не допустите, чтобы в день своего венчания я выглядела ужасно. Какое оно должно быть, Луиза? Платье. Великолепное. Я же сказала, но обязательно длинный шлейф, вышивкой и кружева на руках. И обязательно самый дорогой леонский шелк и кружева. Остальное на ваш вкус. Я вам доверяю. Я задумалась. Свадебное платье можно было сшить за неделю. Но надо было тогда отложить все заказы и нам всем троим заниматься только платьем Луизы. Мою заминку девушка восприняла как колебание, решив, что я не хочу шить ей платье. Потому быстро затараторила: «Сисиль, не переживайте, я заплачу, сколько скажете!» Она полезла в редикюль и достала оттуда бумажные банкноты. Протянула их мне. «Здесь 300 франков! Это задаток! Завтра я принесу остальное, сколько потребуется!» «Без вашей помощи я погибну, если надену ту клумбу с цветами!» «Весь высший свет будет потешаться надо мной! Вы же возьметесь за мое платье!» «Наверное, кивнула я. Надо еще понять, во сколько нам обойдется шелк и кружево. Думаю, кружево Шантильи очень подойдет к вашему платью, если его сделать контрастным. А жемчуг? Можете еще добавить вышивку жемчугом, точнее, жемчужными семенами!» Луиза говорила об очень мелком жемчуге, от оттого его называли семена жемчуга, который был в моде. Его привозили из Китая и Индии, и он был так мелок, что его едва можно было нанизать на тонкую шелковую нить. Но я знала хитрость, как его пришить на платье. Скажите, сколько будет все стоить? Если так навскидку, то не менее тысячи франков. Только материалы будут стоить около 800, если, конечно, брать самый дорогой шелк и качественный жемчуг. «Из-за скорости и трудности я возьму не меньше 200 франков. Ведь больше ничего шить в это время не смогу». «Хорошо, цена меня устраивает. Я заплачу вам 1200 Совсем недорого. Ведь в том салоне хотели содрать с меня 3000 за клумбу с розами». Поморщилась она. «Тогда по рукам?» В моей голове забилось сразу несколько идей. «Это был очень интересный заказ. Свадебное платье, причем дорогое, и в средствах я не ограничена». А еще я смогу заработать 400 франков и отдать эти деньги Раулю. Да, я согласна. Сегодня постараюсь нарисовать несколько вариантов платьев. Завтра, если вы придете, мы утвердим эскиз, я сразу же начну кроить. После ухода Луизы я поднялась в свою комнату. Решила немного подумать. Начала рисовать фасон свадебного платья. Мысли в голове кружились и бурили, и я небольшим угольным мелком все рисовала и рисовала на бумаге. Однако спустя два часа поняла, что ничего путного не выходит. Все, что выводила моя рука, мне не нравилось. Все было не то. Через какое-то время за мной пришла Зоэ, позвав обедать. Я, зажав подмышкой дневник отца, чтобы почитать его за трапезой, спустилась вниз. Пока ела рататуй и фрикасе из кролика, приготовленные Кларой, пыталась вникать в написанное в дневнике, которое лежал рядом. Однако никакой интересной информации мне так и не удалось подчерпнуть. «Не понимаю, что такого в этом дневнике?» «Ничего для Дебриена интересного нет», — озадаченно поделилась я с окружающими. «Я прошла уже до пятнадцатой страницы, но там ничего эдакого?» «Отец описывает свою военную службу в Америке и то, как скучает по мне и матушке. Иногда проскальзывают стихи». «Возможно, дальше что-то будет, дочка?» — спросила Манон. «А может, там ничего особенного и нет?» — важно сказала мадам Рабель. «Дневник как дневник капитана французской армии, и все». «Возможно, мадам», — согласилась я. «Но все же, прежде чем отдать его мужу, я хочу изучить его до конца. А времени совсем нет. Теперь я не могу ни о чем думать, кроме как о свадебном платье Луизы». «Если ты позволишь мне прочитать дневник, возможно, мне удастся понять, зачем он так нужен твоему мужу». Предложил вдруг Шаура. «Да, прошу тебя, калян, Прочитай, и потом расскажешь мне» а то чувствуя, что я затяну этим надолго. До поздней ночи и весь следующий день я думала над платьем Луизы. Пыталась рисовать все новые и новые фасоны, но тут же обрекала их на выброс. В перерывах между муками творчества я заканчивала некоторые заказы других клиентов. Как только меня снова осеняла идея, я бросала шитью и снова садилась за мелки, но все было напрасно. Все было не то. Расстроенная, на следующий день я послала записку Луизе, чтобы она пока не приходила. Назначила ей первую встречу на завтра. Мне пока ничего не было показать. Я не хотела шить лишь бы какое платье, нет. Я хотела сотворить нечто особенное, великолепное, шедевральное, то, что ждала от меня Луиза. Все же это было первое свадебное платье и у нее, и у меня. На второй день, опять измучившись и не придумав ничего стоящего, я легла спать уже за полночь. Но хотя бы дошила два заказанных наряда, которые утром посыльный должен был доставить двум дамам. Проснулась я глубокой ночью от негромкого свиста. Быстрого и приглушенного. Затем с улицы через приоткрытое окно послышались шаги. Какой-то порыв толкнул меня встать и подойти. Едва я выглянула, как увидела, что кто-то вошел в наш дом. Их было двое, и они как-то умудрились отпереть закрытую дверь». Мысль о том, что это мой муженек пришел с умелым взломщиком, чтобы выкрасть дневник, тут же пронзила меня. Стремительно накинув на плечи пеньюар, я ринулась прочь из спальни. Ворвалась в спальню шаура, дернула его за плечо. Увидев меня, он тут же проснулся и резко сел на кровати. — Что-то случилось, Сесиль? — озабоченно спросил он. — Тише, шепотом выпалила я. Там двое, они вошли в дом. Наверняка это Рауль пришел за дневником. — Понял. Он тут же вскочил на ноги, откинув простыню. Я быстро отвернулась. Калиан спал обнажённым, и это смутило меня. «Здесь побудь!» Через миг приказал он тихо. Он уже был в штанах, босой и с обнажённым торсом. Пистолет и нож в другой руке говорили о том, что он настроен решительно. Я кивнула, и он вылетел из спальни. Я подошла к двери и затаилась. Дневник отца был спрятан надёжно и не в доме. «Мой муженёк всё равно его не найдёт!» Приникнув к двери, я прислушивалась к каждому шороху и пыталась понять, что происходит в доме. Неожиданно раздался крик. И совсем рядом. Голос походил интонациями на мадам Рабель. Не в силах доли оставаться в неведении, я бросилась вон из спальни.